Глава 7. О том, как однажды произошёл конфликт. Для Саши это был особенный день. Ещё бы. Ребята из его нового класса впервые пригласили его с собой в кино. Заранее скинувшись на билеты, в 15:00 они договорились встретиться у торгового центра. И вот компания собралась. Дима должен был купить нам всем билеты. Где он? Оглядываясь по сторонам, спросила Маша. А почему вы заранее покупаете билеты? поинтересовался Саша. Потому что по льготной цене для школьников билеты быстро раскупаются. А вот мы всегда и направляем Гонца, чтобы заранее купил. Так где же Дима? Дима бежал к ним с пачкой билетов в руках. А вот и я, купил нам всем билеты на сумасшедшие каникулы 5. Запыхавшись, объявил он. "Ты что, совсем что ли? Это же отстой полный". Недовольно огрызнулась Ира. "Мы же договаривались на какой-нибудь блокбастер новый сходить". Возмутилась Оля. "Да вы чего? Мы же ходили на Сумасшедшие каникулы 4, и всем понравилось". Дима не понимал, в чём суть претензий. "Очень крутой фильм, мы так угорали, я помню, Макс ещё пролил на себя и на соседей колу". Мы еще потом целую неделю это обсуждали, помните? Дима, мы один раз в жизни ходили на тупую комедию, это было всего раз. Мы всегда ходим на блокбастеры, сейчас же премьера героя в Галактике. Мы об этом фильме говорили. Ира явно не скрывала свое недовольство. Я думал, вам понравится. Расстроился Дима. Сама бы тогда пошла и купила. Да, а умный такой. Ты всегда выбираешь какую-то ерунду. Доверять тебе ничего нельзя. Вспыхнула Ира. А тебе как будто можно что-то доверить? Я помню, как я тебя попросил мне кроссовки купить, и ты тогда размер в два раза меньше взяла. Вспомнил Дима. Обстановка накалялась. Я здесь вообще ни при чём, это продавщица всё напутала, я ей правильный размер назвала. Ребят, да ладно вам. Давайте на каникулы сходим. Всё равно билеты уже у нас есть. Неуверенно предложил Саша. Я согласна с Ирой, поддержала Оля. Я не пойду на эту чушь. Я лучше дома и пойду ютуб посмотрю. Ты даже не видела этот фильм, а начинаешь тут скандал устраивать, сказал Дима. Ир, да ладно тебе, может быть, другие сеансы посмотрим, у кого-нибудь есть ещё деньги? предложила Маша. Я сказала нет, спасибо вам за прекрасный вечер. отрезала Ира, развернулась и ушла. За ней последовала и Оля. Ребята ещё долго спорили и ругались стоя у торгового центра. Из-за испорченного настроения всем уже было не до кино. Особенно расстроился Саша. Это был для него очень важный день. Ведь ему так хотелось стать частью компании. И ведь повод же пустяковый. Из-за чего произошла ссора? Давай попробуем в этом разобраться. Ссоры могут возникать по разным причинам. Кто-то кого-то обидел или подвёл, или кто-то кого-то оскорбил, задел своими словами или действиями, причин может быть миллион. Но самые удивительные ссоры те, которые возникают на пустом месте. Кажется, что таких конфликтов в нашей жизни больше всего. Очень часто они возникают из-за недопонимания. Мы часто не понимаем других, Переоцениваем себя и принимаем неверные решения из-за так называемых когнитивных искажений. Когнитивный значит мыслительный. Наш мозг самое гениальное изобретение природы. Он выполняет массу функций и решает кучу задач ежесекундно обрабатывая невероятное количество информации. Кое-что он делает на уровне автомата. Нам не надо каждый раз думать, как держать книгу в руке или как нажимать на кнопки клавиатуры, как ходить, как прыгать, как сохранять равновесие. Ты даже представить не можешь, сколько операций одновременно выполняет наш мозг. Именно поэтому в процессе эволюции мозг приобрёл мыслительные или когнитивные шаблоны, которые позволяют ему осуществлять многие процессы на автомате. Ну, а нам не напрягаться. Мозг всеми силами пытается сэкономить ресурсы. Некоторые вещи мы делаем особо не задумываясь. Например, узнаём друг друга в лицо или катаемся на велосипеде. И это во многом облегчает нам жизнь. Но иногда такие шаблоны нам только мешают. Из-за них мы часто совершаем глупые и необдуманные поступки, портим отношения с окружающими. и делаем абсолютно неправильные выводы. Они становятся ловушками нашего мозга. Когда мозг тонет в потоке информации, ему бывает сложно отфильтровать ненужное. Очень часто мы запоминаем не самую важную, а самую яркую и эмоционально окрашенную информацию. Когда какого-то пазла не хватает в общей картине, мозг часто дорисовывает недостающие детали. Вот почему мы часто придумываем то, чего не было на самом деле. Вспомни хотя бы случай, когда Дима додумал, что Ирину Анатольевну увольняют. Социальные стереотипы, о которых мы узнали в первой главе, тоже являются примерами таких шаблонов. Давай проанализируем конфликт, который произошёл у ребят, и поймём, какие когнитивные ловушки привели к такому непониманию. Почему Дима купил билеты на сумасшедшие каникулы 5? Давай признаемся честно. Мы часто судим других по себе. Наш мозг считает, что если нам, например, нравятся комедии, то и всем остальным они нравятся. Если кто-то любит пиццу, а не суши, он уверен, что и остальные обожают итальянскую кухню, а вовсе не японскую. Такое когнитивное искажение в науке называют эффект ложного согласия. Оно выражается в том, что мы проецируем свой способ мышления на всех остальных. Другими словами, мы полагаем, что другие чувствуют и думают так же, как и мы. Если я так думаю, то так думает и большинство других людей. Вот как можно описать эту ловушку мозга. А если другие люди не соглашаются с нами, то мы порой считаем их какими-то странными или недалёкими. Каждый из нас заблуждается, думая, что все остальные придерживаются такого же мнения, что и мы. В действительности мы обращаем мало внимания на других людей. Когда нас спрашивают, что думают другие, у нас нет ответа. Поэтому мы идём по пути наименьшего сопротивления, выдаём своё собственное мнение за всеобщее. Мы переоцениваем убедительность и универсальность наших взглядов. Если тебе нравится комедия Это вовсе не означает, что остальные разделяют твой вкус. Более того, если человек придерживается другой позиции, это не идиотизм. Возможно, правда за ним. Недаром есть пословица: сколько людей, столько и мнений. Конечно, ребятам надо было заранее договориться о выборе фильма, чтобы не возникло претензий и недоразумений. Но почему же Дима был так уверен, что всем в прошлый раз запомнился фильм Сумасшедшие каникулы 4? Этому тоже есть объяснение. Что мы лучше всего запоминаем? Наш мозг работает удивительным образом. Лучше всего мы запоминаем самые яркие и эмоциональные моменты. Мы считаем более вероятным то, что нам проще вспомнить. И иногда это приводит к страшным ошибкам. Давай я задам тебе несколько вопросов. Что опаснее: акула или кокосовый орех? Конечно же, ты ответишь акула. На самом деле, от падения кокоса на голову умирают в несколько раз больше людей, чем от нападения страшных акул. Но почему мы даём мгновенный ответ про акулу? Наверняка ты слышал о фильме ужасов Челюсти, в котором отважные люди боролись с коварной акулой. Или пугающие рассказы про акул, нападающих на сёрферов или аквалангистов. Все эти яркие истории просто сидят у нас в голове. Вряд ли ты видел блокбастер-ужастик Кошмарный кокос. Именно из-за отдельных запоминающихся случаев мы делаем неправильный систематический вывод. Ещё вопрос: что опаснее, велосипед или самолёт? Конечно же, самолёт, ответишь ты. На самом деле это тоже ошибочный вывод. По статистике, возможность пострадать или получить травму больше у велосипедиста. А самолёт, как ни странно, самый безопасный вид транспорта. Но почему же многие из твоих знакомых и родственников так боятся летать, ну вот прямо до паники? Опять же, дело в избирательности нашей памяти. Все помнят страшные репортажи по телевизору о крушениях самолётов, Но едва ли кто-то вспомнит репортаж о том, как сбили велосипедиста. Такие события СМИ не освещают. Отсюда и наши страхи. По такому же принципу и Дима запомнил, что всем нравятся комедии. Ведь на сумасшедших каникулах 4 произошло яркое событие. Теперь, когда Дима думает о фильмах, ему вспоминается этот самый эмоциональный эпизод. Поэтому на вопрос: на какой фильм купить билеты? У него однозначный ответ: конечно же, на комедию. Помни, не все, что легче всплывает в памяти, более правильное и вероятное. Провали Ира. Спомним ссору ребят. Ира обвинила Диму в том, что он делает все на перекосяк и доверить ему ничего нельзя. Дима же припомнил своей подруге случай, когда она сама перепутала размер кроссовок. Но Ирина сказала, что виновата не она, а продавщица. Думаю, ты заметил некие двойные стандарты. Такие ситуации изучает когнитивная психология. Мы действительно часто объясняем поступки других людей их персональными, внутренними особенностями, а своё собственное поведение внешними причинами и обстоятельствами. Наш мозг пытается оправдать своё поведение, приукрасить свои намерения, а вот поступки других людей мы часто оцениваем со своей колокольни. Он хорошо написал контрольную, потому что наверняка списал. Я хорошо написал контрольную, потому что много учил, зубрил, готовился, старался и вообще я умница и молодец. Знакомые рассуждения. Она перепутала размер кроссовок, потому что ветер в голове. Я перепутала размер кроссовок. потому что меня сбило с толку продавщица. Совет для тебя. Оценивая поведение других людей, старайся обращать внимание на обстоятельства, а не на черты характера. Поведение людей часто и во многом определяется именно ситуацией. Чаще старайся поставить себя на место другого человека, а на себя всегда смотри со стороны. Почему ушла Оля? Почему бы ребятам не пойти на тот фильм, раз билеты уже куплены? Это было бы логично. А вдруг фильм действительно всем понравится? Нельзя же судить только по названию. Но как часто мы совершаем нелогичные поступки, особенно под воздействием эмоций. Чтобы понять, почему люди так поступают, я предлагаю тебе поставить две стены. На одной висит табличка Ни в коем случае не пишите на стене ни при каких обстоятельствах. На другой, пожалуйста, не пишите на стене. Как ты думаешь, у какой стены больше шансов остаться неповреждённой? Казалось бы, здравый смысл подсказывает, что у первой, ведь текст на табличке гораздо категоричнее. Но согласно исследованиям психологов, Люди более склонны сделать надпись именно на первой стене. Это ещё одно когнитивное искажение. Оно выражается в том, что многим из нас свойственно принимать решение прямо противоположное тому, что советуют нам окружающие. Это можно описать как показательный протест. Он в первую очередь связан с тем, что наш мозг хочет доказать своё право на контроль ситуации и свободу выбора. Каждый раз, когда кто-то ограничивает наш выбор, возникает потребность сохранить свободу. Это очень напоминает простой принцип, который описывается известной всем фразой: от морожу уши на зло маме. Есть хорошая новость. Такой эффект действует, когда ты о нём не знаешь. Например, Оля о нём точно не знала. Но когда ты понимаешь, как работает твой мозг, Ты с лёгкостью можешь контролировать это когнитивное искажение. Так что в следующий раз, когда взрослые или родители советуют тебе что-то, а ты чувствуешь внутри невероятный протест, знай, что это очередная ловушка твоей головы. Отморозить уши на зломаме совсем неправильно. Лучше прислушаться к советам близких людей, которым ты доверяешь. А Оля наверняка провела не лучший вечер. обижаясь и злясь на своих друзей. Видишь, любую ситуацию, даже самую странную и абсурдную, можно объяснить с помощью науки. Наука вообще даёт ответы на очень многие вопросы. Мы рассмотрели всего несколько когнитивных искажений, а вообще в когнитивной психологии их больше 300. Представляешь, как может измениться жизнь в лучшую сторону, если знать их все? Никаких поспешных решений, конфликтов, ссор, недопонимания и плохого настроения. Проверь, на что ты способен. Наверняка хотя бы некоторые ситуации, описанные ранее, показались тебе знакомыми. Вспомни, случалось ли тебе или твоим знакомым попадать под влияние когнитивных искажений? Ну, например, Когда тебе казалось, что до начала обсуждения окружающие согласны с тобой, но в результате они придерживались другого мнения. Или, когда тебе казалось, что какое-то событие происходит часто, но оно было не таким уж и распространённым. Или, когда ты объяснял свои неудачи внешними обстоятельствами, а чужими их личными недостатками. или когда тебе хотелось сделать что-то вопреки указаниям или просьбам. Попытайся вспомнить, чем закончились эти ситуации. Расскажи об этих случаях близкому человеку. Вместе подумайте и обсудите, как было бы лучше тогда поступить.